Глава 24. Настя. Вместо сообщения с рвущим душу признанием в тот вечер я отправила Жене другое. «Скажи, когда заберешь Мишу домой, мы приедем». В ответ Женя написал всего одно слово. «Хорошо». И опять между нами воцарилось молчание. Поставил ли он точку, вручив мне ключи от квартиры, и подписанные бумаги на развод или занимался делами государственной важности, я не знала. Боль сменилась смирением, стала перманентной. Оказалось, так тоже можно жить. И я жила, потому что мне было ради чего? Сын, рыбавшийся к победам, к мечтам Арина и Маша. Каждый день был наполнен смыслом, и только ночами, когда я оставалась одна в темной спальне, Накатывало то самое ощущение пустоты. Свернувшись на огромные постели, я смотрела на незавешенное окно и чего-то ждала. Сильная, смелая, в эти моменты я была просто женщиной, нуждавшейся в том, чтобы ее прижали к груди, и заставили остаться, когда она, бросаясь колкими словами, захотела уйти. Вот уже две недели мы с Никитой жили в новой квартире. Осень окрасила город золотисто-рыжим. Деревья постепенно сбрасывали листву, солнечные дни сменялись дождливыми, и вроде бы все было хорошо, я получила то, что хотела. Но каждый раз, беря так и не подписанные мной бумаги на развод в руки, я будто бы чувствовала, как они обжигают кожу. Из головы не шли слова Егора о том, что исправить ничего нельзя только в одном случае, когда приговор вынесла старуха с косой. Только смерть не оставляет шансов. Так может быть. Соревнования в Казани закончились для нас победой. Только радости я не испытывала. Объективно, первое место должна была занять другая девочка, но... Я не знаю, что с этим делать, призналась я Нике, когда мы остались на катке вдвоем. Застегнула под горло утепленную жилетку. Мне не нужно особое отношение. Я не хочу, чтобы ко мне вели детей в расчете на благосклонность судей. Эти баллы — это незаслуженная победа. Ника проехала вперед, остановилась и повернулась ко мне. «По-моему, ты реагируешь слишком остро», — ответила она. «Завьяловским постоянно завышают компоненты. А за что? Только за то, что его пары два раза взяли золото на чемпионате мира». И заняли весь подиум на прошлой Олимпиаде, напомнила я. Вероника одарила меня выразительным взглядом и поехала к Бортику. Я за ней. В действительности так было всегда. Судьи накидывали баллы именитым тренерам, чьи воспитанники добивались успехов на крупных стартах. этокий кредит доверия. Только я пока именитым тренером не была. Зато официально была женой мэра столицы, что, очевидно, Придавала весомости заодно и моим заслугам. Ловя косые взгляды, я старалась делать вид, что не замечаю их, хотя внутри поднимались злость и раздражение. И что делать, я не имела понятия. Поехать в Федерацию фигурного катания и поговорить с президентом? Оставить все как есть? Как будто мне мало было забот и проблем. Лежавший на бортике телефон пискнул. С раздражением я взяла его, но только увидела имя отправителя сообщения, забыла обо всем на свете. «Мы ждем вас сегодня», — написал Женя и приложил фотографию сидевшего на краю постели Миши. Мальчик смотрел в камеру большими темными глазами и сжимал в руках игрушку. Ту, которая подарила ему Никитка еще в Швейцарии, маленькую гоночную машинку. Женя забрал Мишу домой. Улыбка у меня вышла смелая. До конца не верилась, что это правда. Ника взяла у меня телефон, прочитала сообщение и вернула. «Чтобы не появлялась вечером», — строго сказала она. «Все, езжай!» Она махнула в сторону и засмеялась. «Езжай, кому говорю! Мы справимся без тебя!» Машина уже ждала меня. Черный внедорожник, но не тот, на котором меня обычно возил Иван. Чем ближе я подходила к машине, тем медленнее становились шаги. Осеннее солнце бликовало на стеклах, мешая разобрать, кто внутри. Знала бы, купила бы хоть какую-нибудь игрушку, хоть что-нибудь, что могло бы порадовать трехлетнему мальчишку, треть жизни которого прошла в больничных стенах. Дверца со стороны водителя открылась, сознание нарисовало образ раньше, чем я успела остановить себя. «Сегодня отличный день», — сказал Иван, подойдя. Я перевела взгляд на машину. Солнце скрылось за облаком, блики исчезли. В салоне никого не было. Да. Вроде бы ничего и не случилось. И день действительно был отличный, только в груди кольнуло. С чего я взяла, что он сам приехал за мной? Увидела машину и придумала не ведь что. Самонадеянная дура. «Едем за Никитой?» Иван открыл передо мной дверцу. Я кивнула и села в салон. Сразу почувствовала запах Жениного одеколона. На сиденье лежал мягкий зайчик с длинными ушами. Взяв, я положила его к себе на колени и слабо улыбнулась Ивану. Провела пальцами по плюшевому ушку. «Как они?» – спросила я в полголоса, как только Иван занял место за рулем. Ждут вас с Никитой в гости. Женю уже сказал пацаненку, что вы приедете. Он как услышал, так и не отстает от него. Они с Никитой подружились. Да. Двигатель завелся и внедорожник поехал к выезду. Иван притормозил, пропуская спешивших в центр женщину с сыном и двоих парней постарше со спортивными сумками, подрастающих хоккеистов. Вас он ждет не меньше, Настя. Иван повернулся ко мне через сиденье. Хоть ему три, понимает он намного больше сверстников. Этому мальчишке досталось от жизни. Он повзрослел раньше, чем ему перестал быть нужен горшок, поверьте. Он меня почти не знает. Это вам так кажется. Мы снова тронулись вперед. Выехали на дорогу. Я ничего не ответила, только попросила остановиться возле какого-нибудь детского магазина. Уже не в первый раз подумал о том, что в квартире Жени не было ни одной игрушки. Или я просто не видела их. Возможно, Женя убрал все подальше, чтобы не травить себе душу. Или чтобы у меня не возникло вопросов раньше, чем он сочтет нужным все мне рассказать. В любом случае, я хотела привести сыну Литвиного что-то особенное. Что? Ответ был прост, но я отказывалась принимать его, хотя он лежал на поверхности. Женя мог купить ему любые игрушки, все, что он пожелает. А я могла привести ему брата, еще стать ему мамой. Женя. С важностью старшего брата Никита прошел в квартиру. Во взгляде его читалось ожидание, в движениях осторожность. Что ему сказала настяка Хрен знает, но вел он себя сдержанно. А где Миша? Спросил он вместо того, чтобы поздороваться. Судя по пытливому Настикиному взгляду, тот же вопрос интересовал и ее. Ответить я не успел. Все мы обернулись на шум. Заспанный младший сын появился в дверях спальни. Увидел гостей и, едва ли не спотыкаясь, рванул навстречу. «Никита!» – пролепетал он, подбегая к нему. Я едва успел придержать его. На поправку он шел быстро. Врачи поражались его стойкости и силе. Я нет. Характер он унаследовал от отца. Литвинов никогда не пасовал перед трудностями. Может, что-то досталось ему и от Настики. Пусть и говорят, что трансплантация не влияет на генетику. «Смотри, что мы тебя принесли!» Встав на колени, показала Настя гоночную машинку, похожую на ту, что подарила ему Никита. «Теперь у тебя будет две. Хорошее начало коллекции, как думаешь?» Миша не смело коснулся машинки, вернее, Настины руки, потому что ни хрена его машинка не волновала. Точно так же он обрадовался бы бутылочной пробки, если бы ее держала она. «Как твои дела?» Она мягко улыбнулась. Не так, как улыбались ему сменявшие друг друга калейдоскопом медсестры. Я смотрел на всех троих, и чернота затягивала сердце плотной пленкой. Вот она, моя семья. Вот, черт подери. И что я со всем этим сделал? Моя женщина разочарована. Мой старший сын понятия не имеет, что я его отец. Младший только что вернулся с того света. Зато я, блин, сижу в кожаном кресле за столом из черного дерева и могу по щелчку пальцев заставить плясать по-своему чуть ли не каждую собаку в этом городе. «Хорошо», — ответил Мишка, ни на шаг не отходя от Насти. «Папа говорит, что я молодец». «Ты молодец», — подтвердила она. «И мы с Никитой тобой очень гордимся. И папа тобой гордится». Нежно, по-матерински, она обняла его. Чернота заполнила все пространство внутри. Гнетущее, непроглядное, выхода из которой не было. Наши с Настей взгляды встретились. Она разжала руки так, будто не хотела, но заставила себя сделать это. Встала и улыбнулась обоим мальчишкам. Миша стоял у ее ног, Никитка около меня, но заставить себя обнять его так же просто, как обняла Настя Мишку, было выше моих сил. Мэр столицы, в собственной семье я был чужаком, и даже Мишкина папа не меняла этого. «И что вы встали?» Обратилась Настя к Мише и Никите. «Никит, ты все уши мне прожужжал, как вы будете играть, а теперь что? А ты что стесняешься, Михаил?» Старший сын подошел к младшему. «Тебе уже можно играть?» — деловито спросил он. Мишка также важно кивнул и протянул Никите машинку. Сняв пальто, Настя сама повесила его. Разулась. На ней был объемный вязаный свитер и узкие джинсы. Простые мать ее, джинсы, а я не мог отвести глаз. Каждое движение ее пальцев было сродни волшебству. «Ты нас долго будешь в коридоре держать?» — спросила она. «Разве вам нужно приглашение? Вы дома, а не в гостях?» Она смотрела испутующе. И я, до сих пор уверенный, едва ли не в каждом шаге, понятия не имел, что делать дальше. Не прикасаться. Делать вид, что меня не раздирает на части от ревности что мне пофиг, с кем она и где. Проще было бы сразу пустить себе пулю в лоб. Настя сжала губы и выдохнула. Что это значило? Раздражение или недовольство, я не знал. «Идите в комнату», — скомандовала она примостившимся возле тумбочки детям. «Миш, у тебя есть игрушки?» «Есть у него игрушки», — ответил я. «Я не тебя спрашиваю, а Мишу. Миш, так что?» Сын кивнул. Без указаний потянул Никиту в одну из спален. Их звонкие детские голоса отдалялись и вскоре стали звучать совсем тихо. Настя прошла следом за ними, остановилась в дверях комнаты и улыбнулась. Я встал у нее за спиной. Миша вывалил на пол мячика какую-то хрень, всученную мне продавщицей в детском мире. Мягкие тигрята и лисята седали на диване, а Никита сразу стянул парочку на пол. «Сделаешь мне кофе?» Настя повернулась ко мне. «Или предложишь сделать самой?» «Сделаю». Не удержавшись, я коснулся золотой прятки на ее плече. «Спасибо, что приехала, и Никитку привезла». «Не за что», — ответила она и пошла в кухню. Моя рука повисла в воздухе. Я посмотрел Настике вслед, сжал зубы и пошел следом. Спасибо за список. Вторая чашка кофе была готова, и кофемашина умолкла. Настя глянула из-под бровей. Что будет с теми, кто в нем? Эти твари ответят? Ответит. Я поставил обе чашки на стол. В правительстве есть паршивые овцы, Настя. Но и людей, которые пошли в политику, чтобы сделать что-то хорошее, Тоже хватает. Вспомни Литвинова. Сама понимаешь, он пробивался в думу не за тем, чтобы грести деньги. И таких, как он, немало. Только таким, как он, зачастую перекрывает кислород. В воздухе повисло, несказанное ею, такие, как ты. Решив промолчать, я показал ей на кофе. Настя взяла чашку и застыла у окна, повернувшись ко мне спиной. Взявшийся у нее хрен знает откуда список, я отдал человеку, уверен, в котором был, как в самом себе. Первый раз с министром обороны мы столкнулись на совещании в правительстве. Общий язык нашли не сразу. Он оказался то еще сволочью. Но одно было у него не отнять. Принципиальность. Проверить каждого было делом времени. С Шевченко говорили жестко и коротко. Я поморщился. Услышал радостные детские крики и смех. «Каждый получит по заслугам». Я положил руки Насте Наталию. Некоторых из этих людей уже держали под присмотром. Но благодаря тебе всплыло много нового, так что ты здорово помогла. «Рада, если это так», — отозвалась она сдержанно. Взгляд ее был устремлен в окно, вдаль, Узкие ладони обхватывали чашку из дорогой итальянской керамики. Хотел бы я, развернув ее к себе, надеть ей на пальцы обручальное кольцо и сделать так, чтобы она никогда не смогла его снять? Нет, черт возьми, чтобы не захотела снять. Я был неправ. Я опустил руки стали на бедра. Если бы у меня была возможность вернуть все назад... Билет на первый ряд я бы купил всего один, Настя. тебе Ты бы вышла на лед в платье, которое сшил бы для тебя лучший дизайнер. И каталась, как можешь кататься только ты. На Наотмашь. Так что невозможно отвести от тебя глаз. И как бы ни распределились места на той Олимпиаде, ты была бы лучшей. Потому что ты всегда была лучшей. Я погладил ее кончиками пальцев над поясом джинсов через свитер и убрал руки. У меня была самая лучшая жена, самая сильная и целеустремленная, но я не дал ей раскрыть крылья. Эгоистичный дурак. Прости меня, Настя. В своем желании получить тебя я не учел, что ты это ты. И я хочу тебя такую, какая ты есть. Она сделала шумный вдох, плечи ее напряглись, пальцы на чашке тоже. Медленно повернувшись она, посмотрела на меня. В глазах ее стояли слезы. На щеках остались влажные дорожки. Я вытер слезинку. Настя не пошевелилась. «На тех соревнованиях, где мы познакомились, я влюбился в твое катание, в белокурую девочку на льду. И помню, как ты сделала это колечко и закружилась. Бильман!» — шепнула она. «Это вращение называется Бильман». «Бильман», — повторил я за ней. «Как фамилия у Мишкиного врача?» Я усмехнулся. «Буду знать». Из ее огромных голубых глаз катились слезы. Она прикрыла веки, и к тем, что бежали по щекам, прибавились новые. «Ты стала моей мечтой, Настя. Я всегда мечтал, что моя женщина будет только моей. И когда мы с тобой поженились...» Я держал мечту в руках, понимаешь? Понимаю, Женя. Я тоже держала в руках мечту. Прости. Настя шмыгнула носом, опустила голову и сделала крохотный глоток из чашки. Больше ничего не сказав, отставила ее. Я понимал, что этого недостаточно. Нужно было что-то большее, чтобы объяснить, что во мне творится. Чтобы дать ей понять, если она не вернется, Я превращусь в отшельника среди карнавала жизни. На соревнованиях в Казани мои ученицы завысили оценки, негромко сказала она, отойдя ближе к двери. Посмотрел на меня издали. Знаешь почему? Потому что я твоя жена. Губы я тронула полуулыбка. Такая вот ирония. Ты уничтожил мою карьеру, а теперь моим девочкам завышают баллы, потому что я «Жена мэра». «Это плохо?» «Плохо», — ответила она не колеблясь. «Мне не нужны фальшивые победы. Да и...» «Еще одна улыбка-усмешка. Я уже не твоя жена». С этими словами она вышла в коридор. «Еще одно доказательство, что на этот раз я принял верное решение». Недопитый кофе остался на столе, И я, посмотрев на чашки, повернулся к окну. Послышал голос Никиты. Все, к чему она прикасалась, становилось совершенным. Все, что она порождала, было совершенным. Ее программы завораживали, ее улыбка заставляла улыбаться в ответ, и сына она мне родила совершенного. Только я, идиот, все просрал. Настю я нашел в дверях комнаты. Стоя на пороге, она смотрела на детей. «Останьтесь на ночь», — попросил я, встав у нее за плечом. Она мотнула головой. «Останьтесь, Настя». Я повернул ее к себе. «Завтра Мише нужно будет сдать анализы. Утром Иван повезет нас в центр. Заедем по пути в сад, потом к тебе на работу». Заплаканная она была по-особенному прекрасна. Ранимой женской красотой, как лилия с капельками воды на лепестках. Мальчишки разлеглись на полу меж разбросанных игрушек. Никитка возил по ковру самосвал, Миша — гоночную машинку. Настя опять повернулась к ним, смотрела долго, ничего не говоря. У меня было ощущение, что время застыло. «Никит?» — наконец позвала она. Сын поднял голову. «Ты хочешь остаться на ночь с дядей Женей и Мишей?» Никита подобрал ноги. Даже про самосвал забыл. Хочу, очень хочу, мам. Настя повернулась, подошла на расстояние вытянутой руки. «Завезите Никиту завтра в сад», — сказала она тихо и вышла в прихожую. «А «Да ты?» В ее руках оказался шарф, а мне пора.